Жизнь не и так очень добра ко мне, в чем тут сомневаться? Мистер Гамильтон без конца отвергнет, как же мне посчастливилось, что я получила такое место, и если бы не он, мама до сих пор бы еле-еле перебивалась. Я не знала, что ответить, а между тем Ханна выжидающе смотрела на меня. Я открыла рот, язык цокнув отлепился от неба и не произнес ни слова. Ханна вздохнула, опустила плечи и разочарованно улыбнулась. Разумеется, нет. Извини, Грейс, я зря морочу тебе голову. Она отвела взгляд, и тут я услышала свой собственный голос. Иногда я думаю, что хотела бы быть сыщиком, мисс. Сыщиком? Ханна снова поймала мой взгляд в зеркале. как инспектор Бакетт из холодного дома Диккенса. Я не слыхала о мистере Бакетте, мисс. Я имела в виду Шерлока Холмса. Настоящим сыщиком? Я кивнула. Искать улики и раскрывать преступления? Я кивнула снова. Значит, с непонятной радостью сказала Ханна, я ошиблась. Ты меня понимаешь? И с прежней смутной улыбкой она отвернулась к окну. Я не могла сообразить, что случилось. Почему мой внезапный ответ так понравился Ханне? Да, честно говоря, я и не старалась, а просто наслаждалась теплом неожиданно вспыхнувшего между нами взаимопонимания. Отложив щетку, я вытерла руки о фартук. Мэнси сказала, что сегодня вы наденете дорожный костюм. Я вынула костюм из шкафа и принесла его к туалетному столику. Растянула юбку так, чтобы Ханна ступила внутрь. И тут рядом со спинкой кровати хлопнула оклеенная обоями дверь и появилась Эмилин. Стоя на коленях с юбкой в руках, я проводила ее глазами. В ее красоте было что-то недетское. В огромных голубых глазах, кухлых губах, даже в манере зевать и подтягиваться, таилась какая-то ленивая зрелость. «Как твоя рука?» — спросила Ханна, хватаясь для равновесия за мое плечо и ступая в юбку. Я наклонила голову, надеясь, что Эмилин не очень больна, и она не вспомнит о моей роли в этой истории. Но если младшая сестра ее узнала меня, виду она не показала. Лишь пожала плечами, равнодушно потёрла за пястьи и сообщила: почти не болит. Я не снимаю повязку просто так, для интереса. Ханна повернулась к стене, и я стянула с неё сорочку, чтобы тут же заменить её тесным карсажем дорожного костюма. А ты знаешь, что у тебя останется шрам. Поддразнила она. Знаю, ответила Эмилин, усаживаясь на край кровати. Сперва я расстроилась, но Робби сказал, это будет боевая рана, мой отличительный знак. Правда? Си хитством откликнулась Ханна. Он говорит, у всех стоящих людей есть что-нибудь такое. Я затянула карсаш и продела в петлю первую пуговицу. Робби сегодня едет с нами кататься, сказала Эмилин, барабани ногами по кровати. Он спросил Дэвида, не покажем ли мы ему озера. Уверена, вы прекрасно проведете время. А ты что, не едешь? Сегодня первый погожий день за всю неделю. Сама же повторяла, что он надоел дома сидеть. Я передумала, рассеянно ответила старшая сестра. Эммерлин подумала и кивнула. Значит, Дэвид прав. Я почувствовала, как напряглась Ханна. Ты о чем? Он сказал Роби, что ты ужасно упрямая, и если уже вбила себе в голову не встречаться с ним, то так и просидишь в заперти всю зиму. Ханна сжала губы и некоторое время подбирала подходящие слова. «Что ж, можешь передать Дэвиду, что он неправ. Я вовсе не бегаю от Робби. Я просто занята серьезными делами, о которых никто из вас и знать не знает».